Глава 32. Озарение. Состояние неуверенности, колебаний и сомнений внезапно сменилось внутренней опустошенностью. Полковник Гущин медленно вышел из дома, спустился в сад. В темноте на участке контимировых включилась подсветка. Фонарики на солнечных батарейках. Полковник Гущин брел к калитке. Он хотел лично встретить Леву контимирова макары и клавдия мамонтова полицейские могли их остановить они знали помощников гущина контимиров бы догадался подобное в планы Гущина не входило лучше если контимиров и дальше станет воспринимать макары его частного детектива в роли нейтральных фигур не связанных с полицией светодиодные фонарики мерцали в густой траве подобно светлякам полковник гущин остановился в проеме калитки глядя на темную дорогу, на огоньки в траве. Искорки света, искорки, искра, мать, сын, соблазн, иди эдипов комплекс. Все смешалось, все сплелось, как стебли травы. Внезапно озарение снизошло на него. Разрозненное вдруг соединилось в единое целое. Мать танцевала перед сыном голая. Соблазняла его. А на жертвах разрезали одежду, обнажая их тела. Жертвы — примерно ее ровесницы. Смутный и одновременно явный объект желаний. В танце на ней не было ничего, кроме украшений. Жемчужных бус. Белый жемчуг, белые цветы борщевика Сосновского. Кавказская семейная история с серийными убийствами. Тайна тайн... Что случилось на самом деле? Он ее слышал с самого детства. Инцест, его попытки суицида, чувство вины, эдипов, комплекс, сначала вымещаемый на других жертвах, а затем и на ней, матери. Сок борщевика символизировал сперму на мертвых телах. Полковник Гущин внезапно вспотел. Он ощутил близость решения загадки. На темной дороге мелькнули фары двух авто, те, кого он ждал, прибыли. Макар и Клавдий Мамонтов вышли из машины, Лёва Кантемиров медленно вылез из своего черного внедорожника. — Кантемиров, подойдите ко мне, — скомандовал полковник Гущин. — Кто с вами? — Мои знакомые. Частный детектив, он мне помогает. Пусть он участвует в расследовании. — Мама, а где она сейчас? Я могу взглянуть на ее тело. Голос Кантемирова срывался. Потом, взгляните, тело вашей матери сейчас в морге на вскрытии. Подойдите ко мне. Ваши знакомые пусть ждут, распорядился Гущин. Клавди и Макар остались на месте. Лева Кантемиров приблизился к полковнику Гущину. На него падал свет фонаря, укрепленного на столбе калитки. Вокруг все тонуло во мраке ночи. Где вы находились сегодня днем? спросил полковник Гущин. Дома. «То есть я дачу снимаю здесь, неподалеку?» — ответил контимиров «К вам ездили мои сотрудники, вас на съемной даче не застали?» «Я долго спал, а после обеда уехал по делам». «Куда вы уехали? По каким делам?» — Гущин задавал вопросы жестко. «В Сколково жилье смотреть в новостройке. Я хочу купить себе небольшую квартиру. Мне риэлтор на полпятого встречу назначил. Скажите, кто убил мою мать?» Кто ее убил? Вопрос вопросов. Полковник Гущин внимательно изучал Контимирова. Обнаружили ее труп недалеко от вашей съемной дачи на берегу Оки. Она отправилась из дома на своей машине в Москву. По пути днем она к вам на дачу не заезжала? Нет, ответил Контимиров. Подумайте, хорошенько. Полковник Гущин смотрел на него в упор. Контимиров глянул на него и... — Вы что, меня подозреваете? — спросил он. — Покажите мне свои руки, контимиров властно приказал полковник Гущин. Он вспомнил слова эксперта Сивакова о неудаче, возможно, постигшей душителя во время манипуляции с соком борщевика у трупа Ирины Мухиной. Сиваков предположил, ядовитый сок мог попасть на убийцу и оставить на нем следы дерматических ожогов, долго не сживающих. Лёва Контимиров протянул вперед руки ладонями вверх, показал. — Рукава засучите выше, — потребовал Гущин. контимиров вздернул рукава хлопкового худи. В свете дачного фонаря Гущин увидел на внутренней стороне его левой руки чуть выше запястья два багровых пятна. Он мгновенно цепко схватил контимирова за руку, рывком притягивая его к себе, чтобы разглядеть пятна лучше. Одну из пятен покрывали мелкие пузырьки. Ожог! «Вы что, пустите меня?» контимиров резко дернулся, пытаясь вырваться от полковника Гущина. «Все дальнейшее случилось в считанные доли секунды». «Где соком вашей семейной дряни обжегся, сынок?» прошипел Гущин, притягивая его к себе, подавляя сопротивление, одновременно пытаясь вывернуть ему запястье в болевом приеме. «Не в чистом ли ключе, где Ермухина задушил, а потом в сарафан в гулькину рассказывавшую сказки тебе в детстве, подонку?» Но он недооценил контимирова Внук академика-ботаники со всего размаху врезал ему, как в боксе, в челюсть. Полковник Гущин не удержался на ногах и осел мешком на землю. — Какой еще чистый ключ! — истерически крикнул Лева Контимиров. Какие убийства? Макар, я ж тебе сказал, он меня погубит! Отчим! Ну, обвините меня во всем, если вам так удобно! Повесьте на меня все, объявите меня врагом народа, расстреляйте, живым в землю заройте. Да я и сам могу. Я вам лишь спасибо скажу, если уничтожите меня. Но я сам все, я сам с собой закончу. Он метнулся к своей машине, вскочил за руль и с места рванул прочь от фамильной дачи. — Левка, стой! — заорал Макар. — Опомнись, будет только хуже! Гущин пытался встать, его рот был разбит ударом тощего жилистого контимировского кулака. К ним с участка из дома бежали полицейские. «Помогите Фёдору Матвеевичу!» — крикнул Клавдий Мамонтов. «Макар, мы за ним!» Они с Макаром сели в машину, Макар развернулся на пятачке у забора, и они погнали вслед за внедорожником Кантемирова. Лес, лес, красные габаритные огни на удалении, полицейская сирена сзади, полиция подключилась к погоне за подозреваемым. Впереди в темноте просвет на дороге, что вырвалось из леса на берег Оки. Красные габаритные огни вильнули в сторону. Внедорожник Кантемирова свернул с дачной бетонки на целину и... Лева не убавил, увеличил скорость. Его внедорожник на всем ходу сверзился в реку с высокого берега. Левка! Макар резко затормозил, выкручивая руль, и их машина едва не перевернулась на полном ходу. Макар выскочил наружу и... Прямо скручи, не раздумывая, не колеблясь, прыгнул в воду. По реке, вместе месте падения контимировской машины, в свете полной луны расходились огромные круги. Макар нырнул. Клавдий Мамонтов со своей рукой на перевязи подбежал к краю обрыва. Довольно высоко для покалеченного, но он не мешкал. Он сиганул не в воду, а вниз по скользкой глине на спине, боком на пятой точке, скользя, скользя, крепко удерживая раненую руку здоровой, группируя все свое тренированное тело, чтобы не перевернуться и не полететь кубарем. Макар не появлялся на поверхности. Видимо, он пытался на глубине вытащить Кантимирова из машины. Клавдий Мамонтов, обдирая кожу о сучья, мелкие камни и коряги, спустился. Рухнул на прибрежный песок, но сразу же поднялся на ноги и ринулся в воду. Перевесь свою он потерял при спуске. Держал раненую руку, здоровой, Он не мог прийти на помощь Макару и Кантемирову там, на дне, куда погрузился внедорожник. Полицейские машины затормозили наверху. Заполошно выла сирена. Полицейские, не желая безрассудно рисковать, искали более подходящее место для спуска. Мешкали. Клавдию Мамонтову почудилось, что прошло очень много времени. Вечность! «Макар!» — заорал он. Круги по воде. Мамонтов глубже зашел в воду, чувствуя, как его охватывает паника. Он с раненой рукой не мог ни плыть, ни нырять. Он бы утонул, пошел камнем вниз. «Макар!» — крикнул он, ощущая, что сердце его разрывается на части от бессилия помочь другу, от отчаяния и тревоги. И Макар словно услышал его зов, он с шумом вынырнул. Он тянул за собой нахлебавшегося утопленника. Клавдий Мамонтов бросился к ним. Вода уже доходила ему до груди. — Здесь глубоко, осторожней, ямы, Клава, я сам! — кричал Макар. Одной рукой крепко держа контимирова за худи, он греб свободный. И вот они вместе уже тащили тело контимирова на мелководье, потом на топкий глинистый берег. Лева контимиров был без сознания. — Он двери заблокировал, — сказал Макар. Его самого трясло. Я ногой боковое стекло еле выбил. Он хотел утонуть, понимаешь? — На живот его переворачиваем быстро, — скомандовал Клавдий Мамонтов. Они перевернули Кантемирова на живот. Он еще не сильно наглотался. Раз двери заблокировал, вода не сразу салон залила. Он захлебнулся позже. Клавдий Мамонтов рухнул на колени, сгреб контимирова одной рукой и подсунул колено ему под грудь, приподнимая. Затем надавил ему рукой на спину между лопаток. «Делай, как я», — сказал он Макару. «Стучи по спине». Сам он засунул пальцы глубоко в рот контимирова и нажал ему на корень языка. Изо рта Левы хлынула вода. Макар, помогая приподнять Кантемирова, молотил его по спине. Мамонтов раненой рукой надавил ему сбоку на грудную клетку, продолжая попытки вызвать рвоту. Лева захрипел, закашлял, его бурно вырвало водой и речным мылом. Он начал дышать. Клавдий Мамонтов встряхнул его. Кантемиров кашлял все сильнее, его рвало. Вода уходила из его легких, жизнь возвращалась. Когда его перестало тошнить, они бережно повернули его на спину. Он лежал на песке. Вокруг них толпились полицейские, спустившиеся с обрыва. Наверху, на берегу, кричал тревожный пламенно полковник Гущин. «Ну что там у вас? Хоть фонарь включите, я ж не вижу ни хрена отсюда в темноте!» Клавдий Мамонтов понял. Командор очухался от скрушительного нокаута. «Он жив!» — крикнул он, успокаивая полковника Гущина. Лёва контимиров застонал и открыл глаза. «Трижды спасенный, шепнул ему Макар, наклоняясь. контимиров таращился на него, мутный взор его постепенно обретал осмысленность. «Ты меня спас», — прошептал он. «Зачем?» Макар молчал. Обычная словесная шелуха сейчас не имела значения. «Спасибо. Все равно спасибо», — прошелестел Кантемиров. «Я скажу тебе. Только тебе одному». «Что?» Макар наклонился еще ниже, к самому его лицу. «Он сейчас услышит еще одно признание. Еще одного матери-убийцы» истинного душителя по следу которого они шли все дни я маму не убивал прошептал лева контимиров я тетю нату не убивал я никого не убивал кроме себя